Мир животных. Чтобы внедрить в нас любовь к малым сим и облагородить наши души, приобретались различные представители мира животных. Кроме кошек и собак были рыбы. Рыбы жили в аквариуме. Однажды заметили, что маленькие золотые рыбки стали исчезать одна за другой. Оказалось, что оська выуживал их клал в спичечные коробки и зарывал в песок. Ему очень нравился похоронный церемониал. Во дворе обнаружили целое кладбище рыб. Потом произошла неприятность с кошкой. Кошка отчаянно исполосовала Оськины руки. Дело в том, что Оська папиной зубной щеткой почистил кошки зубы. Совсем грустная история вышла с козленком. Это живое начинание постигла полная неудача. Козленка папа купил специально для нас. Козлёнок был маленький, черный, крутолобый, мелкозавитой. Он походил на воротник, убежавший с папиной шубы. Папа принес его в гостиную. Тонкие ножки козленка разъезжались на линолеуме. — Вот, — сказал папа, — это вам. Смотрите, ухаживайте за ним хорошенько. Козлёнок в ответ на это сказал «Бе!» и тотчас посыпал кедровых орешков на ковер. Потом он объел обои в кабинете и намочил на кресле. Папа, к счастью, спал в то время после обеда и ничего этого не видел. Мы немного повозились с веселым козленком, Вскоре он надоел нам, и мы забыли о своем курчавом товарище. Козлёнок куда-то исчез. Через час в пустой гостиной Неожиданно раскатисто загремели аккорды пианино. Это нашедшийся козленок прыгнул с разбегу на клавиши. Папа от этого проснулся и заторопился в больницу на вечерний обход. Не зажигая света, он натянул в темноте брюки и, зевая, вышел в столовую. Мы с испугу разом сели оба на один стул. Мама всплеснула руками, папа взглянул вниз и обмер. Одна из штанин доходила ему лишь до колен. Изжеванные, мокрые, измусоленные клочья висели на ноге. Вот куда исчезал козленок. В тот же вечер его отвезли обратно к хозяину.